Глава двадцать седьмая. Принц. Светлое будущее. Да, сказать, что я ожидал и был готов к любому вопросу, кроме этого, не сказать ничего. Сослаться на то, что у королевского рода просто не может не быть какой-то тайны? Можно, но мне не хочется ей врать. Не ей. Но и ляпнуть, да, я могу превращаться в огромное огнедышащее чудовище из детских сказок. Но ты не бойся, это не опасно. Тоже неправильно. С любой другой я придумал бы миллион отговорок, не задумываясь, а здесь не могу. Тихоню мне обманывать не хочется. Не сейчас, когда между нами наконец-то что-то завязывается. С другой стороны, я уже ее обманываю. Дурацкая пари. Зачем я повелся на провокацию? Теперь нужно как-то вывернуть». Я бы уже отказался от этой глупой затеи. Достать билеты Гленну — не проблема. Меня до зуда в деснах бесит еще одно условие проигрыша — устраивать свидание с Эрни. Особенно после того, что он вычудил. Да и как я объясню это тихоне, она и так едва начала мне верить. Да, я понял, что ей хочется меня поцеловать. Я и сам на грани, только больно сделать ей боюсь. Сам бы потерпел, а ей незачем терпеть этот зуд. Треклятый ректор. Когда я сяду на престол, то отправлю его на пенсию. Слишком вредный. Но ничего. Так даже интереснее. Мне в принципе с ней интереснее. Не та девушка, что сама на шею вешается или рискует жизнью, пользуясь перемещением. Очерчиваю ее подбородок пальцами, смотрю на губы но останавливаю себя. Придется выиграть пари. Кроме того, на наши отношения это никак не повлияет. Закономерное развитие. И я этого развития хочу, это ясно. Не знаю, в какой момент. Возможно, когда я услышал ее историю и узнал, что опекун ей угрожает. Но теперь желание утащить ее куда-то во дворец под охрану, в том числе и мою, становится все ярче. Пауза затягивается. Тихоня хмурит брови, но ждет объяснений. А я все еще не знаю, что сказать ей. «Долго рассказывать», — улыбаюсь, наклоняя голову. «Да и место неподходящее. Давай устроим еще одно восхитительное свидание, которое в случае раскрытия снова поставит под вопрос твое присутствие в Академии, и я расскажу. Может, даже покажу, если пообещаешь хранить секрет королей». Она вскидывает брови и смущается. Сердце сжимает от того, насколько это мило. Боится узнать правду и не выдержать ее веса. А может, потому что не хочет давить и рисковать возникшим доверием. Мне хочется верить во второе. «Терять мне нечего?» — она пожимает плечом. «Когда?» «Сегодня нам обоим стоит отдохнуть. У меня уже стекло в глазах после всей задействованной магии». Завтра тренировка, а мне надо еще настроить сбитый баланс у досок. Приходи. Ну, при условии, конечно, что это целомудрие нас не убьет. Надо еще подумать, как снять его. Тихоня краснеет и отводит взгляд. Не знаю даже. Нужно готовиться к занятиям. Тебя же отчисляют. Расслабься. Но ты же сказал, что поможешь. Хмурится она. Соврал? «Нет, но это не значит, что ты не можешь позволить себе небольшой отдых». Она смеется и отстраняется, легко ударив меня по плечу. «Я подумаю, нам еще статью писать. Нужно хотя бы план набросать». «Ты можешь сделать это на стадионе. К тому же я читал книгу и помогу с содержимым». Наклоняю голову к плечу. «Ну же!» «Мне кажется странным то, как это будет выглядеть». «А как ты хочешь, чтобы оно выглядело?» Поднимаю бровь. «Уверен, вся Академия уже в курсе. Ты вправе прикинуться моей девушкой. Так будет безопаснее для тебя и для меня». «А тебе что-то угрожает?» Она складывает руки на груди. «Тебя никто не отчисляет и не грозится жениться?» «Напротив. Все хуже», — киваю. Этим утром на меня свалилась Мисти. Магия перемещения, представляешь? Я её чуть не сжёг. Признать честно, я сказал это только для того, чтобы посмотреть реакцию, и она оказалась именно такой, как мне хотелось. Тихоня выпрямилась. Хмурится. Ревнует. От этого на сердце теплеет. Может и правда забрать её и рвануть домой. В пекло всё. Нет. «Иначе я ничем не буду отличаться от её опекуна». «Я подумаю», — кокетничает Тихоня. «И посмотрю на твоё поведение». «Я буду просто прелестью», — парирую я. «Кажется, следы на твоих щеках проходят». «Это хорошо. Значит, проклятие имеет временный эффект. Не придётся объяснять, что случилось». Тихоня трогает щёку и смотрит на меня. Я знаю, чем я займусь, пока ты настраиваешь ваши доски. Попробую выяснить, как можно снять это проклятие. Моя девочка. Не только мне хочется узнать ее поближе, да? Договорились. Предлагаю ей локоть и тихоня с готовностью вкладывает ручку. Провожаю ее до женского крыла, чтобы убедиться, что все в порядке, и, пожелав хороших и спокойных снов, иду к себе. На сердце, на удивление, светло. Давно такого не было. Вторая сущность мурлыкает, как сытый кот на солнышке. Забегаю по лестнице, поворачиваю в свой коридор и едва не сталкиваюсь с высоким мужчиной, который, кажется, занимает весь проход коридора размахом плеч. «Ай, окрестили Алон!» Басисто тянет он мое полное имя. «Вот ты где! Снова бегал на свидание!» «Учился, не поверишь!» хмыкаю я. «Привет, пап! Ты чего здесь делаешь? Что-то случилось?» Мы пожимаем запястье друг друга. «Случилась радостная новость! Я нашел тебе невесту!»